На наш взгляд в нем нет, если, разумеется, смотреть на него не с обидчивой национальной точки зрения, а не непредубежденным оком, исходя из реалий того времени. Проишедшее способно даже озариться новым светом, светом высшей гуманности и преданности. Ведь ради видов-то служанка простая русская женщина добровольно пожертвовала своей жизнью. Единственный и неповторимый никто, который... Повторяем, со всей убедительностью ее не принуждал к этому и не приказывал, как пытаются в этом убедить читателя Доггердайт и Соругене, Шапок и даже Гудаймчис. Она в их интерпретации была, мол, настолько забита, что послушная и безвольная, как овца на заклане, осталась в темнице. Абсурд. Если ее насильно заставляли, то смогла ли? Захотела бы она целых четверо суток утаивать свое подлинное имя Полу. и выдавать себя завидов-то. На мой взгляд, в поведении служанки Елены отчетливо проявляется героический, подвижнический момент. И явный элемент жертвенности. Причем, уточняю, вполне осознанный, добровольный. Она не тупо и безразлично исполняла барскую волю, как нас пытаются уверить, а вполне осознанно шла на высокий нравственный и мученический подвиг, подражая. Но, конечно же, Не кому-нибудь, а самому Иисусу Христу. Недаром и имя у нее была христианская Елена. У девушек-литовок, простонародных тем более, поголовно бывших в то время язычницами, не могло быть христианских имен. Если уж их госпожи носили имена Рингайли, Дануте, Беруте, Видмонты и так далее, то что уж говорить о девушках из низов. Это раз. Во-вторых, служанка-язычница ни в коем случае не могла оказаться в услужении госпожи-христианки, каковой абсолютно достоверной являлась смоленская княгиня Анна. Тут вот мы и подбираемся к самому главному. Если признать, это очевидно, что и служанка, и ее госпожа были христианками из Смоленска, причем, опять же, бесспорно не католического православного вероисповедания, то следует согласиться в полном соответствии с фактами и логикой, что обе они были русскими женщинами. Это сейчас, при нынешней политической обстановке в Литве, иметь русскую жену или русского мужа считается чуть ли не предосудителем. Некогда же браки с русскими были вопросом престижа для всей литовской знати. Гедемейна, Сольгерт, их многочисленные сыновья – Еще более многочисленные внуки честью для себя почитали породниться с русскими княжескими родами из Пскова, Твери, Новгорода, Смоленска, Стародуба, Брянска. Особенно с теми, кто вел свое происхождение от Рюриковичей. Да и потом, что представляла из себя тогда Литва по сравнению с высококультурной Русью, которая давала фору в средневековой Европе. Словом, Как не наши домороченные историки доказать обратное, князь Витовт из общего тогдашнего правила исключением не являлся. И женат он был первым браком на княжне Анне, дочери смоленского князя Святослава Ивановича, о котором русская история сохранила весьма нелицеприятную оценку как пособнику иноземных князей-завоевателей в их жестоких походах на Руси. Был момент, когда русский митрополит готов был даже проклясть и отлучить его от церкви. О русской жене витов пишут все, без исключения ретописи. Это совершенно точно установленный исторический факт, но только не для людей, которые готовы пуститься во все тяжкие и даже на откровенный подлог, лишь бы уничтожить зазорный, по их мнению, факт. Литовской государственности. Русская жена. Но основателя литовской государственности? Да никогда. И вот вход идут исследования некоего профессора, который, дескать, еще в 1937 году установил, что Анна была всего сестрой коллеги. Витов, ты, разумеется, совсем не славянкой. Изменяет ее имя – Она. Если Она не была русской, то с легкостью доказывается, что и ее служанка Елена также русская не была. Доугердайте у не придумывает Елене и линии фамилию, иначе что упустив, из виду, что ни мужских, ни женских окончаний на «чурс».